Глава 11. Вечер в золотой пальме. Столовой Молли делала последние приготовления. Убрала лишний нож, поправила вилку, переставила два бокала, отошла назад, чтобы взглянуть, все ли теперь в порядке и затем вышла на террасу. Сейчас там никого не было. Пройдя в дальний угол, Муля остановилась, облокотившись на балюстраду. Скоро наступит вечер с обычной веселой болтовней и выпивкой. Еще недавно эта жизнь доставляла ей так много радости, а теперь даже Тим кажется огорченным и обеспокоенным. Хотя, естественно, что он немного волнуется. Очень важно, чтобы их предприятие венчалось успехом. В конце концов, ведь он вложил в него все, что имел. Но на самом деле, думала Молли, его беспокоят не дела в гостинице, а я. Хотя не понимая, почему он из-за меня волнуется. В том, что Тим волнуется из-за нее, Молли не сомневалась. Это было видно по его вопросам, по быстрым беспокойным взглядам, которые он время от времени бросал на нее. В чем же причина? Молли не могла этого понять. Она не могла вспомнить, когда с ней это началось. Неизвестно почему, она стала бояться людей. А что плохого они могли ей сделать? Молли грустно покачала головой и внезапно вздрогнула, почувствовав чье-то прикосновение. Повернувшись, она увидела Грегори Дайсона, стоявшего с несколько виноватым видом. «Простите, я напугала вас, малютка». Молли ненавидела, когда ее называли малютка. «Я не слышала, как вы подошли, мистер Дайсон», – быстро ответила она и поэтому вздрогнула. «Мистер Дайсон? Откуда такие церемонии? Разве все мы не составляем здесь одну большую семью? Эд, я, Лаки, Эвелин, вы с Тимом, и даже Эстер Уолтерс и старый Рэфил. «Он уже успел хватить лишнего», — подумала Молли. «О, иногда мне приходится становиться просто скучной хозяйкой гостиницы», — улыбнулась она. Мы с Тимом считаем, что излишняя фамильярность только вредит. По-моему, от излишней чопорности вреда гораздо больше. Поэтому, дорогая Молли, я предлагаю вам выпить со мной. Немного позже, сказала Молли. Мне еще надо кое-что сделать. Только не уходите. Рука Грегори вцепилась в ее руку. Вы очаровательная девушка Молли. Надеюсь, Тим понимает, какая ему выпала удача. «О, об этом я забочусь», — весело ответила Молли. «Знаете, я бы мог пойти за вами на край света, хотя мне не хотелось бы, чтобы это слышала моя жена». «Сегодня вы совершили дальнюю прогулку?» «Да. Между нами говоря, мне это порядком надоело. Птицы и бабочки тоже могут осточертить. Как вы смотрите на предложение организовать вдвоем небольшой пикник?» «Об этом надо подумать», — сказала Молли и, весело смеясь, вернулась в бар алло молли приветствовала ее тим куда это ты так спешишь и с кем ты там говорила с грегорри дайсоном что ему нужно хочет поприставать ко мне черт бы его побрал выругался тим не беспокойся сказала молли в конце концов в моем положении это неизбежно тим начал отвечать ей но увидев метр аделя фернанда устремился к нему отдавая на ходу какие- то распоряжения Выскользнув через кухню из дома, Молли зашагала по дорожке к пляжу. Грегори Дайсон пробормотал какое-то ругательство. Затем он медленно направился в сторону своего бунгала. Он уже подходил к домику, когда его внезапно кто-то окликнул. Сдрогнув, Грегори оглянулся. В надвигающихся сумерках ему показалось, что в тени кустов стоит привидение. Но он рассмеялся, поняв, что это впечатление вызвано белым платьем и черным лицом девушки. Виктория шагнула из-за кустов на дорожку. «Мистер Дайсон?» «Да, в чем дело?» Студясь своего испуга, он говорил с оттенком раздражения. «Я принесла вам это, сэр». Девушка протянула руку, в которой она держала флакончик с таблетками. «Это принадлежит вам, не так ли?» «О, мои таблетки сиренита. Да, конечно, где вы их нашли?» «Я нашла там, куда их поставили». «В комнате джентльмена». «Что вы хотите сказать? Какого джентльмена?» «Джентльмена, который умер», серьезно ответила Виктория. «Не думаю, что ему хорошо спится в могиле». «А почему бы и нет?» осведомился Дайсон. Виктория стояла, молча глядя на него. «Я все еще не знаю, о чем вы говорите. Вы имеете в виду, что нашли эти таблетки в бунгало майора Пелгрива? «Совершенно верно, сэр». Когда доктор и люди из Джеймстауна собирались уезжать, они отдали мне все вещи из его ванны, чтобы я их выбросила. Зубную пасту, крем для бритья и все остальное, включая это. Ну так почему же вы это не выбросили? Потому что это ваши таблетки. Помните, вы спрашивали о них? Я? Да, помню. Мне казалось, что я их потерял. Нет, вы их не теряли. Их взяли из вашей комнаты и положили в бунгало майора Пелгрева. — Откуда вы знаете? — резко спросил он. — Знаю. Я видела. Она улыбнулась, сверкнув ослепительно белыми зубами. — Кто-то положил таблетки в комнату мертвого джентльмена. А теперь я возвращаю их вам. — Постойте, что это значит? Что? Кого вы видели? Но девушка уже скрылась за кустами. Грег сделал движение, как будто собираясь погнаться за ней, но потом остановился, поглаживая подбородок. В чем дело, Грег? Увидел привидение? Спросила миссис Дайсон, выйдя из бунгала на дорожку. Минута две назад я именно так и подумал. Кого же ты увидел? Цветную девушку, которая здесь работает. Кажется, ее зовут Виктория. Ну и что же она хотела? Соблазнить тебя? Не болтай глупости, Лаке. — Эта девчонка вбила себе в голову идиотскую идею. А именно, ты помнишь, что я на днях не мог найти свой сиренит? Да, ты говорил, что не можешь его найти. Что значит говорил? О, ради бога, неужели ты собираешься придираться к каждому моему слову? Прости, буркнул Грег. Все выглядит так чертовски таинственно. Он показал жене флакончик. Девушка вернула его мне. Она стащила его? Нет. «Она...» «По-моему, она где-то его нашла». «Ну и что из этого?» «Что-то таинственного». «О, ничего», — ответил Грег. «Она просто разозлила меня. Вот и все». «Нашел причину для волнений. Лучше выпей что-нибудь перед обедом». Маля спустилась на пляж, придвинула старое шаткое плетеное кресло и села в него. Некоторое время она глядела на море, потом внезапно уронила голову на руки и заплакала. Услышав рядом с собой шорох, она резко подняла голову и увидела миссис Хиллингдон, смотревшую на нее. — Хелло, Эвелин, простите, я... Я не слышала, как вы подошли. — Что случилось, девочка? — спросила Эвелин. — Что-нибудь не так? Она придвинула к себе другое кресло и села рядом с Молли. «Расскажите мне». «Что вы? Вовсе ничего не случилось?» Попыталась улыбнуться Молли. «Тогда почему же вы сидите здесь и плачете? Вы что, поссорились с Тимом?» «Конечно, нет». «Рада это слышать. Вы всегда казались такой счастливой парой». «И вы тоже», сказала Молли. «Мы с Тимом всегда думаем, как чудесно, что вы с Эдуардом так счастливы вместе» хотя и женаты уже много лет. «Хм, вот как!» протянула Эвелин. В ее голосе послышалась нотка горечи, но Моль едва ли заметила это. «Большинство людей, — сказала она, — даже если они очень любят друг друга, обычно постоянно ссорятся, не обращая никакого внимания на посторонних». «Многим просто нравится скандалить», заметила Эвелин. «Для них скандалы в порядке вещей». «А, по-моему, это ужасно!» — заявила Молли. — По-моему, тоже, — согласился Эвелин. — Вот почему, когда смотришь на вас и Эдуарда... — О, не надо, Молли. Я не могу позволить вам так заблуждаться. Эдуард и я... Она сделала паузу. — Если хотите знать, за последние три года мы вряд ли сказали друг другу хотя бы одно слово наедине. — Что? Молли испуганно уставилась на нее. — Я... «Я не могу в это поверить». «Мы оба хорошо играем в своей роли», — продолжала Эвелин. «Мы не похожи на тех людей, о которых вы говорили, что они всегда ссорятся при посторонних. Да и вообще мы никогда и не ссорились». «Тогда в чем же дело?» — спросила Молли. «Обычная история». «Что вы хотите этим сказать? Другая...» «Да, другая женщина». «И думаю, что для вас не составит труда догадаться, кто она». «Вы имеете в виду миссис Дайсон? Лаки?» Эвелин кивнула. «Я знаю, что они постоянно флиртуют», — сказала Молли. «Но я думала, что это просто...» «Просто от хорошего настроения, не так ли?» — подсказала Эвелин. «Но почему?» — начала Молли и осеклась. «Наверное, я не должна об этом спрашивать». Спрашивайте, что хотите. Я устала от постоянного молчания. Устала изображать благовоспитанную счастливую супругу. Эдуард просто потерял голову из-за лаки. Он оказался настолько глуп, что сообщил мне об этом. Очевидно, сознание собственной честности принесло ему некоторое облегчение. Разумеется, ему не пришло в голову, что мне эта новость особого облегчения не принесет. «Он хотел оставить вас?» Евелен покачала головой. «У нас двое детей», – ответила она. «И мы оба их очень любим. Они учатся в школе, в Англии. Мы не хотели разрушать семью. К тому же Лаке вовсе не жаждет развода. Грег ведь очень богатый человек. Его первая жена оставила ему кучу денег. Поэтому мы решили не расходиться, невзирая на отношения Эдуарда и Лаки. Грег пребывает в блаженном неведении, а мы с Эдуардом просто добрые друзья». Последние слова она произнесла жгучей горечью. «Как? Как же вы можете выносить это? Ко всему можно привыкнуть, но иногда...» «Да, иногда у меня появляется желание убить эту женщину». Страстность, звучавшая в ее голосе, испугала Моли. «Давайте больше не будем говорить об этом», — сказала Эвелин. «Поговорим теперь о вас. Я хотела бы знать, что случилось». Несколько секунд Молли молчала. — Просто, — наконец заговорила она, — мне кажется, что со мной что-то не так. — Не так? Что вы под этим подразумеваете? Молли печально покачала головой. — Я боюсь, — сказала она. — Ужасно боюсь. — Чего вы боитесь? — Всего, — ответила Молли. — Это, ну, как бы находит на меня. Голоса в кустах, шаги, чужие разговоры. «Как будто кто-то все время следит, шпионит за мной. Кто-то ненавидит меня, я чувствую это». «Боже мой!» Эвелин казалась испуганной и потрясенной. «И давно это началось?» «Не знаю. Это началось постепенно. К тому же меня тревожат и другие вещи». «Какие?» «Иногда», — медленно произнесла Молли, «я не могу ничего объяснить, ничего вспомнить». «Вы хотите сказать, что у вас провалы памяти?» «Очевидно. Вот, например, сейчас пять часов, а я почти ничего не помню, что происходило примерно с половины второго». «О, дорогая, но ну это просто потому, что вы вздремнули». «Нет», — взразила Молли, — «я чувствую себя не так, как будто только что проснулась. Иногда я внезапно оказываюсь в другом месте. Иногда замечаю, что на мне надето другое платье». «Иногда я говорю с кем-то или делаю что-то, но не могу вспомнить, с кем говорила и что делала». «Но, Молли, в таком случае вам следует показаться врачу». «Не хочу. Не желая даже близко подходить к врачам». Эвелин посмотрела на девушку и взяла ее за руку. «Возможно, вы делаете из мухи слона, Молли. Вы же знаете, что существует множество нервных расстройств, которые легко излечиваются. Врач скажет вам то же самое». «Нет». «Он может сказать, что у меня что-то серьезное». «А почему у вас должно быть что-то серьезное?» «Потому что...» — начала Молли, но быстро оборвала фразу. «Сама не знаю, почему...» — закончила она. «Не мог бы кто-нибудь из вашей семьи, мать или сестра, приехать сюда?» «С матерью я всегда не ладила. У меня есть сестры, они замужем, но я полагаю, они смогли бы приехать, если бы захотели, но я не хочу». Мне не нужен никто, кроме Тима». «А Тим знает об этом. Вы говорили ему?» «Только намекала», сказала Молли. «Но он беспокоится обо мне и следит, как я себя веду. Такое впечатление, что он старается оберегать меня. Неужели меня действительно нужно оберегать?» «По-моему, это в большей степени ваше воображение. Но мне все-таки кажется, что вы должны показаться врачу». «Старому доктору Грейму?» «От него не будет никакого толку». «На острове есть и другие врачи». «Нет», — сказала Молли. «Я просто... просто не должна обращать на это внимание По-видимому, как вы говорите, во всем виновато мое воображение». «Боже мой, как поздно! Мне уже нужно быть в столовой. Я... я должна вернуться». Бросив резкий, почти вызывающий взгляд на Эвелин Хиллингтон, она поспешила к отелю. Эвелин посмотрела ей вслед.